Часть 7. Дерзни взять высоту. 2008 год. Осень. На собственном опыте я убедился, что в любой критической ситуации, будь то ураган Катрина, семейные неурядицы или серьезный жизненный выбор, сперва необходимо распознать проблему, потом стабилизировать положение дел, разработать ответные действия и преобразить их в жизнь. Признав, что мне как актеру нужно большее, я распознал проблему. Теперь пришло время сделать разворот и стабилизировать положение дел. Я позвонил своему финансовому консультанту Блейну Лурду и спросил, как долго я смогу обходиться без заработка, не меняя при этом привычного образа жизни. «У тебя вполне приличные сбережения», — ответил он, — «так что поступай, как считаешь нужным». Я позвонил своему агенту Джиму Тотту и объяснил ему, что хочу сниматься не в романтических комедиях, а в серьезных драматических ролях. «Нет проблем?» — ответил он. «Как это нет проблем?» — спросил я. «Вот уже 10 лет за мои романтические комедии твое агентство получает 10% комиссионных, немалую сумму. Как, по-твоему, отреагирует твое начальство, если в понедельник ты придешь в офис и заявишь, МакКонахи больше не желает сниматься в романтических комедиях?» «МакКонахи?» Я работаю не на начальство, а на тебя. Вот он, настоящий мужчина. Себя любится. Когда я богат и не беспокоюсь о деньгах, когда жизнь ребенка важнее, чем моя, когда моя самооценка не зависит от обожания окружающих, когда меня больше не волнуют мимолетные желания, я смотрю вокруг и в себя и становлюсь себелюбцем. Этим измеряется величие человека, когда он становится образцом. Когда одного материального вознаграждения недостаточно, чтобы платить по счетам, он становится легендой. Ищи себя. Люби себя. Я шел на большой риск. Регулярный отказ от участия в голливудских проектах приводит к тому, что Голливуд перестает тебя приглашать. Если ты сходишь с наезженной колеи и отвергаешь типовые роли, гарантирующие кассовые сборы, то киноиндустрия от тебя отворачивается. По большому счету им все равно. Желающих занять твое место больше, чем достаточно. Опять же, ничего личного. Просто бизнес. Обливаясь слезами, я обсудил свое решение с Камилой. Мы поплакали, помолились и заключили договор. Что ж, милый, придется нам посидеть на мели. Неизвестно, сколько это протянется. Будет трудно. «Ты станешь раздражительным, неуверенным, будешь искать утешение в бутылке, но если ты действительно хочешь все изменить, то останешься верен в себе, а я тебя поддержу. Только не облажайся. Договорились?» «Именно то, что много лет назад сказал мне отец. Договорились». То, что я оказался на перепутье, само по себе не было катастрофой, но я знал, что эта жизненная дилемма обойдется мне дорого и материально, и морально. Самым большим испытанием была неизвестность. Как, когда и чем завершатся мои искания? Я заявил Голливуду, своей возлюбленной, с которой провел почти 20 лет, «Я все еще тебя люблю, но нам придется на время расстаться. Лучше пусть я буду счастлив в одиночестве, чем несчастен с тобой». Теперь я находился в подвешенном состоянии. Я приобрел билет в один конец, до нового уведомления. Я подготовился к худшему и надеялся на лучшее. Когда осознаешь, что все черно, то становится не так уж и темно. Приближались новогодние праздники. Я радовался возможности провести время с семьей, с родными и близкими. Чем больше родных соберется вокруг, тем меньше я буду думать о карьере и тем больше буду вспоминать о своих корнях. Каждый год на Рождество мы собираемся на ранчо моего брата в западном Техасе. Все грузятся в автодома с детьми, собаками и багажом и едут на ранчо. Там мы рассказываем друг другу, как провели год, пьем, едим и травим байки. Устраиваем дальние походы по Техасской глуши, охотимся на оленей, ездим верхом, кормим коров, смотрим футбол по телевизору. А по вечерам собираемся у костра и до самого утра вспоминаем забавные случаи из прошлого и рассказываем новые истории. Хотя мы и получили христианское воспитание, в нашей семье Рождество сводится к обмену подарками утром 25 декабря. Ни совместного застолья, ни чтения Библии вслух, только пять дней подряд сплошняком, мяса, байки, никаких ограничений, душ по желанию, а выпивка для того, чтобы поминать, а не забывать. Если кто-то начинает много о себе воображать или заноситься, как говорит моя мама, Все остальные быстренько заваливают его на грешную землю. Да так резко, что виновник начинает молить о пощаде, и тогда его снова ставят на ноги и наливают штрафную. В нашем семействе новогодние праздники редко обходятся без слез, но когда приходит пора расставаться, всем все прощается. Потому что, как говорит мой брат Рустер, если бы мы всегда поступали правильно, то никогда бы не узнали, что такое неправильно. Пару раз доставалось и мне. По делу, чтобы не слишком задирал нос. Но в этом году все знали о моих затруднениях и, если честно, наверняка недоумевали, с какой-то стати я отказываюсь от работы и немалых денег. Однако же все понимали, что своих намерений я менять не собирался, а в моем семействе принято уважать твердость убеждений. Спустя пару дней после Рождества мы с Рустером и Пэтом попивали пиво и раскатывали паранчо на внедорожнике Пета. Пэт, который тогда, как и сейчас, был поставщиком труп и работал на Рустера, решил позвонить в телефонную службу и проверить, не оставили ли ему сообщений за время рождественских каникул. Он набрал номер службы и сказал «Абонентский ящик 812». «Да, минуточку, я проверю», — ответила телефонистка и секунд через десять сказала «Простите, сэр, но этот ящик не действителен". «Как это недействителен? Он больше не обслуживается, сэр». «Но ваша компания выделила мне именно этот ящик». «Чтобы я мог проверять сообщение?» «Да, конечно, сэр, но за два года вы им ни разу не пользовались». Петер раскипятился, нажал на тормоз, выскочил из кабины грузовика и начал орать в трубку. «В каком смысле не обслуживается? Два года? Вы хоть представляете, сколько миллионов долларов я потерял из-за того, что люди мне звонили, хотели купить у меня? У меня!» трубы и не могли оставить сообщение, потому что мой ящик, видите ли, не обслуживается. Да я на вас в суд подам. Не отвертитесь. Мой ящик два года не обслуживается по вашей вине. А, простите, сэр, но я просто оператор. Перенаправляю звонки на абонентские ящики, а ваш ящик, сэр, не обслуживается. А мне плевать, что вы там делаете. Из-за вас я потерял как минимум 10 миллионов долларов. А все потому, что из-за вас мой абонентский ящик два года не принимал никаких сообщений. «Десять миллионов долларов, дамочка! Поэтому я подаю на вас в суд!» Она положила трубку. Пэт продолжал костерить оператора. «И не смей мне тут трубки бросать! Я с вас все стрясу!» Наконец Пэт закрыл свой телефон-раскладушку, попинал землю и повернулся к нам с Рустером. «Нет, вы представляете, какая наглость! Два года мой абонентский ящик не обслуживается! Вот мудаки! Я отсужу у них десять миллионов! До Верховного суда дойду, если понадобится!» И тут Рустер задал Пету вопрос, который явно не приходил тому в голову. «А ты подумал, братишка, что скажет тебе судья, когда выяснится, что ты два года не проверял сообщение в своем абонентском ящике, а потому и не знал, что он не обслуживается?» «Занавес. Похоже, все мои родственники обожают судиться, вот только не всегда выбирают беспроигрышные дела. Если сделать чувство юмора основной эмоцией по умолчанию...» то все мы будем лучше относиться друг к другу. На следующий день Камила, Леви и я раньше срока отправились домой, чтобы заняться одним неотложным делом. Я твердо уверен, что любые попытки растянуть медовый месяц на всю оставшуюся жизнь заведомо обречены на провал. Я даже больше скажу, это несправедливо по отношению к супругам. Медовый месяц как 120-ваттная лампочка, яркая, но недолговечная. Любимые вряд ли выдержат, если постоянно возносить их на пьедестал. Если смотреть на любимых, как на сверхъестественные существа, то наше отражение в их глазах превращает в сверхъестественные существа и нас самих, и мы оба становимся непостижимыми для полного обладания. «Медовый месяц», как и Голливуд, напоминает мультфильм, прекрасный, но нереальный, далекий от действительности за порогом кинотеатра. Мы живем в действительности, в ней обитают человеческие чувства. В ней скрываются наши секреты, поражения, страхи, надежды и неудачи. В ней заключено все то, что начинается после финальных титров. В ней настоящая любовь заботится, болит, понимает, спотыкается и поднимает на ноги. В действительности жить нелегко, но мы стараемся изо всех сил. Двадцативатная лампочка не осветит дорогу. Если воспринимаешь любимую исключительно как чудо женщину, а она считает тебя исключительно мистером совершенства. 100 ватная лампочка медового месяца – явление сверхъестественное, по определению. Медовый месяц – это начало, первый раз, рождение, поэтому он и называется медовый месяц, а не семейная жизнь. Им невозможно завладеть в полной мере, его невозможно растянуть. А потом рождается дочь. 3 января 2010 года родилась Вида Алвес Макконхи. Это единственный медовый месяц, который длится всю жизнь. Зеленый свет. Определи успех для себя. Как-то раз в Новом Орлеане я заглянул в лавочку Вуду. Там на полках стояли флаконы с волшебными зельями, и на каждой полке висела табличка с описанием, для чего это зелье. Плодовитость, здоровье, семья. Нелады с законом, сила, прощение, деньги. Угадайте, на какой полке было пусто? На полке с табличкой «Деньги». Да, деньги сегодня царь и бог. Деньги — это успех. Чем больше у тебя денег, тем успешнее твоя жизнь. Верно? Сегодня деньги служат мерилом даже культурных ценностей. Смирение больше не в моде, оно слишком пассивно. Можно быстро сделать деньги на интернетных аферах, объявить себя великим специалистом во всех областях, не разбираясь ни в чем. Получить всемирную известность из-за секс-видео, обрести богатство, славу, власть и даже заслужить уважение, не имея ни малейшего понятия ни о чем. Это происходит каждый день. Все хотят добиться успеха. Однако же надо задать себе вопрос, что именно ты считаешь успехом? Деньги? Ну что ж, можно и так. Здоровье? Счастливую семейную жизнь? Помощь другим? Славу? Известность? Душевное спокойствие? Самовыражение? Творчество? Способность сделать мир лучше? Что я считаю успехом? Снова и снова задавай себе этот вопрос. В чем ты преуспеваешь? В чем твоя значимость? Ответ может меняться, но сделай себе одолжение. Каким бы ни был ответ, не выбирай ничего такого, что заденет твою душу. Расставь приоритеты. Кто ты? Кем ты хочешь быть? И не трать время на то, что противоречит твоей натуре. К сладкому быстро привыкаешь. Сладкого все время хочется но если вовремя не остановиться, то можно остаться без зубов. Жизнь не состязание в популярности. Дерзни взять высоту, но сначала ответь на вопрос, что такое моя высота. Прошел год. Мне предлагали десятки ролей в романтических комедиях. Исключительно роли в романтических комедиях. Из вежливости я читал сценарии, но упрямо придерживался выбранной стратегии и на все предложения отвечал отказом. Вот прямо-таки на все. А какие вообще были предложения? Ну, один раз мне предложили 5 миллионов долларов за два месяца работы. Я прочитал сценарий. Отказался. Потом предложили 8 миллионов. Отказался. Потом предложили 10 миллионов. Нет, спасибо. Потом 12,5 миллионов. Спасибо как-нибудь в другой раз. Потом 14,5 миллионов. Хм... Может быть, внимательней прочесть сценарий? Как ни странно, он оказался намного лучше, смешнее, драматичнее и, в общем, качественнее того, который мне предлагали за пять миллионов. Тот же самый сценарий, с теми же самыми словами, но гораздо лучше предыдущих. Я отказался. Если у меня не было возможности делать то, что я хочу, я не собирался делать то, чего не хочу, и не сколько мне за это заплатят. Истина, как перец халапеньо. Чем ближе к сердцевине, тем горячее. Мне на выручку приходило чувство юмора. Меня поддерживала сильная женщина, а сын и дочь не давали сидеть без дела. Все это помогло мне пережить временный разрыв с Голливудом. Однако же постоянно приходилось напоминать себе, что моя самоизоляция — разновидность отложенного вознаграждения, что сегодняшнее воздержание — это завтрашняя прибыль что мой личный протест выгребает мусор из моей души, что я, как говорит Уоррен Баффет, запасаюсь соломенными шляпами среди зимы. Но то, что я не работал и не был на виду, сказывалось на моем настроении. Дело в том, что я ощущаю свою значимость только в работе. За 18 лет я пристрастился к съемкам, как к наркотику, мне нравилось играть роли и отсутствие работы вызывало своего рода ломку. Каждое предложение сняться в романтической комедии заставляло думать о ролях, о любых, каких угодно, лишь бы получить работу. Стремление к личностному развитию боролось во мне с соблазном делать то, что я и без того считал большой честью, хотя хорошо понимал, как важно для меня, чтобы мое творчество и работа отражали мою жизнь и мою сущность. Прошло еще десять месяцев. Стало ясно, что абсолютно все, киноиндустрия, Студии, продюсеры, режиссеры, директоры кастинга уяснили мою позицию, потому что предложений больше не поступало. Никаких романтических комедий, вообще ничего, ни одной роли, где угодно. Прошло 20 месяцев с тех пор, как я начал отвергать все роли того типажа, который был у меня в Голливуде. Герой романтических комедий? Нет. Парень без рубахи на пляже? Нет. В Остине нет ни пляжей ни папарацци. На целых 20 месяцев я лишил киноиндустрию и зрителей того, что от меня ожидали, привычных, предсказуемых, типических ролей в образе. 20 месяцев я не появлялся на публике. Сидел дома в Техасе с Камилой, растил Леви и Виду, занимался садом, писал, молился, навещал старых приятелей, проводил время с родными и приходил в себя. В Голливуде знали, чего я не делаю, но не знали, где я. С глаз долой и из мыслей вон, казалось обо мне забыли. Добровольные обязательства. В детстве нас учат матери и отцы: преподаватели, наставники, власть и закон все дают указания, как жить, устанавливают правила, которые надо соблюдать ради ответственности и порядка. Я говорю не об этих обязательствах. Я говорю об обязательствах, которые устанавливаешь сам. Обязательства ты против тебя. Самого. В отличие от установок и ожиданий общества, которые признаешь, соблюдаешь и которые распространяются на всех, эти обязательства основываются на вере. Их принимаешь на себя самостоятельно. Именно они определяют твой склад ума и характер. Это твои сокровенные тайны, твой личный распорядок, защитник на суде твоей совести. За то, что ты их исполняешь, тебя не наградят и не похвалят. А если не исполняешь, то никто не осудит, потому что о них никто не будет знать, кроме тебя самого. Душевное спокойствие – лучшая подушка для честного человека. Каждый вечер ложишься в свою постель, и кто бы в ней с тобой не спал, во сне ты одинок. Добровольное обязательства. Твоя совесть. Твой сверчок Джиммини. Полиция всего мира не сможет обеспечить их исполнение. Это твоя задача. А потом? Почти через два года после того, как я ушел из кинематографа и заявил Голливуду, что я не типаж, неожиданно и как-то очень внезапно я стал востребован. Моя анонимность и недавняя безвестность подстегнула творческий импульс. Пригласить Мэтью МакКонахи сыграть адвоката защиты в фильме «Линкольн для адвоката» — великолепная мысль. Отдать Мэтью МакКонахи за главную роль в фильме «Киллер Джо» — новаторская идея. Ричард Линклейтер пригласил меня сняться в Берни. Ли Дэниелс предложил главную роль в газетчике. Джефф Николс написал для меня сценарий фильма «Мат». Стивен Содерберг дал роль в супермайке. Сказать «нет», чтобы услышать «да». Цель притянула стрелу. Меня помнили, потому что обо мне забыли. Я перестал быть типажом. Меня открыли заново, и настало время перевоплощаться. Мою жертву приняли, я пережил ураган. Я все рассчитал, знал, чего хотел и был готов к ответу. Теперь я должен был сказать «да» и перевоплотиться. К черту деньги! Мне нужно многообразие. Зеленый свет. Время и правда. Есть две постоянные, на которые можно положиться. Одна всякий раз появляется впервые, а вторая никогда не исчезает. Все наперебой предлагали мне роли совсем как после успеха фильма «Время убивать». Разница заключалась в том, что сейчас я знал, какие персонажи и какие фильмы меня интересуют. Я жаждал рискованных драматических ролей, а Камила жаждала, чтобы ее супруг сам протарил себе дорогу. Мне одновременно предложили роли в фильмах «Газетчик», «Супер Майк» и «Мат» и мне ужасно хотелось сыграть каждую из них. Но график съемок получался необычно плотным. Перерывы между картинами составляли всего несколько недель, а королям надо было серьезно готовиться. «Если выбрать две роли из трех, то у меня будет восемь недель на подготовку», — сказал я Камиле. «Но тебе же хочется сыграть все три?» — уточнила она. «Да, хочется, но график слишком плотный, я не успею». «Если тебе хочется сыграть все три, то дерзни». «Ухвати себя за яйца и сыграй все три. Ты же не маленький. Вот увидишь, у тебя получится». Я так и сделал, и все получилось. В 2007 году я прочитал сценарий Далласского клуба покупателей и сразу же застолбил себе роль главного героя, Рона Вудруфа. Меня снова привлек образ отщепенца, неудачника, вольнодумца, который делает все для того, чтобы выжить». В данном случае застолбить означало, что мне предоставлялся контроль над сценарием и право согласовывать постановщика. До моего двадцатимесячного отпуска режиссеров и продюсеров не интересовал фильм о начале эпидемии СПИДа, да еще и с рамкомовцем МакКонахи в главной роли. Даже в начале моего так называемого «МакКонэссанса», желающих снять картину, не находилось. «Многие актеры пытались отнять у меня роль, и многие режиссеры хотели снять фильм, но с кем-то другим в главной роли, но я твердо стоял на своем». «А знаете, что это я?» — придумал термин «Маконессанс». «Да-да, честное слово». «В 2013 году я был на кинофестивале «Санденс» с фильмом «Мат» и дал интервью корреспонденту MTV. Моя карьера уверенно шла на подъем, и я решил, что неплохо бы придумать какой-то девиз, своего рода «бамперку». Разумеется, это не должно было исходить от меня. Мистер МакКонахи, в последнее время у вас вышло много замечательных фильмов. «Киллер Джо», «Берни», «Супер Майк» и вот сейчас «Мат», — сказал репортер. Да, верно, спасибо. Я недавно давал интервью одному журналисту, и он назвал это МакКонэссансом, — ответил я. Здорово, МакКонэссанс. Классное слово, надо запомнить, — сказал он. Эту историю я никогда и никому не рассказывал, и сейчас записал ее впервые. В январе 2012 года мой агент сказал мне, что канадский режиссер Жан-Марк Валле прочитал сценарий и хочет со мной встретиться. Я посмотрел его фильм «Крейзи», который мне очень понравился. В нем сочетались несентиментальный юмор, душевность, бунтарство и глубокая человечность мечтателя. А еще у фильма был потрясающий саундтрек. Я до сих пор не пойму, как это удалось при таком небольшом бюджете. В общем, режиссерская подача материала как нельзя лучше подходила для сценария «Далласского клуба покупателей». Мы с Валли встретились в Нью-Йорке и обсудили проект. Я недавно закончил съемки «Супермайка» и был в прекрасной физической форме. «Между прочим, у Рона Вудруфа четвертая стадия спида», — заметил Жан-Марк. «Как ты собираешься играть эту роль, если выглядишь так, как сейчас? Не волнуйся, сыграю, не подведу Рона». Через неделю Жан-Марк Валле согласился стать режиссером фильма. Мы с Жан-Марком и продюсерами Робби Бреннер и Рэйчел Уинтер собирались приступить к съемкам в октябре того же года. Я весил 182 фунта. Надо было срочно сбрасывать вес. За пять месяцев до согласованной даты я сел на диету. На завтрак три яичных белка, на обед пять унций рыбы и чашка овощей на пару, на ужин то же самое и сколько угодно вина. Каждую неделю я стабильно худел на два с половиной фунта. Когда я весил 157 фунтов, и до намеченной цели было еще далеко, мне позвонил Мартин Скорсезе и предложил небольшую роль Марка Ханны, босса Джордана Белфорта, Леонардо Ди Каприо, в фильме «Волк с Уолл-стрит». На съемке эпизода отводилось два дня. Помните, что я говорил о стартовых репликах? Я прочел сценарий. Марк Ханна утверждал, что секрет успешной брокерской деятельности заключается в кокаине и шлюхах. Это и стало моей стартовой репликой. Безумец, который верует в подобное, заслуживает, чтобы о нем написали целую энциклопедию. Вот я и стал ее писать. Сценарный эпизод был совсем небольшим, но я завел безумный монолог на распев, Что-то вроде рэпа, и он вошел в фильм целиком. Скорсезе меня не остановил, а Ди Каприо мне подыграл. А себя в грудь и мычание? Так я делал в перерывах между дублями, чтобы расслабиться и поддержать ритм. Леонардо предложил включить это в эпизод. В киноиндустрии мы все рассказчики. Это наше занятие, наша игра — притворство. Если мы хорошо притворяемся, то заставляем вас нам поверить. «Осенью мы приступаем к съемкам Далласского клуба покупателей», — говорил я всем подряд без разбору. Как мама, я не ждал разрешения. «Мэтью, у нас нет денег на съемки». «Нет денег», — уверял мой агент. «Деньги есть», — возразил я. «Осенью приступаем к съемкам». Я стоял на своем. И продолжал сбрасывать вес, чтобы достоверно рассказать историю на экране. Во мне осталось 150 фунтов веса. Тело ослабело, но рассудок прояснился. Я терял фунты, а взамен обретал живость ума. Я, как и Рон, стал расчетливым, беспристрастным, скрупулёзным, въедливым, педантичным и взыскательным. Спал на три часа меньше обычного, мог пить вино до двух часов ночи, а в четыре утра просыпался без будильника и работал со сценарием. Я вошел в образ, роль меня вдохновляла, и я ее обожал. К сожалению, хотя я ощущал моральный подъем, как перед решающей седьмой игрой мировой бейсбольной лиги, физические дела обстояли хуже. Из-за резкого похудения я утратил либидо. Автор сценария Крейк Бортон передал мне десяток магнитофонных кассет с записями разговоров Рона о создании и работе клуба покупателей лекарственных препаратов против СПИДа. Я слушал их постоянно, запоминая интонацию и ритм голоса Рона его напускную храбрость и уязвимые стороны. На одной из кассет Рон и еще какой-то мужчина разговаривали с двумя женщинами. В разговоре звучали отчетливые нотки сексуального характера, и ясно было, что все четверо недавно занимались сексом друг с другом. «Но как?» — подумал я. «У Рона же четвертая стадия спида. Не может быть! Хотя...» «Ну, конечно же, у них у всех спид!» Это было дико, рискованно, но такова правда жизни. Я предложил Жану Марку послушать кассету и спросил, «Можно как-нибудь перенести это на экран?» «Ох, это так прекрасно и печально!» — вздохнул он. «Даже не знаю, получится ли сделать так, чтобы не выглядело отталкивающе. Больше мы об этом не упоминали, но, как выяснилось впоследствии, он не забыл нашего разговора. Я навестил сестру и дочь Рона Вудруфа в небольшом городке неподалеку от Далласа». Они приняли меня радушно, с верой в то, что я воздам должное их брату и отцу. Мы смотрели старые видеозаписи, Рон с семьей, на отдыхе, в хэллоуиновском наряде. Родственники ничего не скрывали и честно отвечали на все мои вопросы о том, каким был Рон. Его сестра обняла меня на прощание и спросила, «А хотите почитать дневник брата? Рон его вел много лет». «С удовольствием», — ответил я. Если видеозаписи давали возможность увидеть Рона со стороны, дневник раскрыл его внутренний мир и стал ключом к душе Рона. Из дневника стало ясно, кем был Рон одинокими вечерами. Именно дневнику он поверял все свои мечты и страхи. А теперь о них узнала я. Я открыл для себя Рона через его дневник, и то, кем он был после того, как заразился ВИЧ, и то, кем он был до того, По вечерам он лежал в постели, покуривая косячок, рисуя каракули в своем блокноте. Там встречались такие записи. Надеюсь, завтра Том и Бетти Уикман подтвердят заказ на установку динамиков JVC. До их дома 42 мили езды, значит потрачу 8 долларов на бензин туда и обратно и 6 долларов за кабель для динамиков. За установку я прошу 38 долларов. То есть у меня будет 24 доллара прибыли. Здорово. А после этого заеду в «Соник» за двойным чизбургером и за Нэнси. На следующее утро он проснулся, отгладил свою единственную пару брюк и рубашку с коротким рукавом, вставил новую батарейку в пейджер и выпил вторую чашку кофе, готовясь заработать свои 24 доллара. И тут на пейджере высветился номер Тома и Бетти. Они не подтвердили заказ, объяснив, что нашли другую компанию, которая берет за установку дороже, но предоставляет гарантийное страхование своей работы. Рон расстроился и записал в дневнике «Черт возьми!» потом курнул травки и все равно поехал в Соник. Там он купил чизбургер, обычный, не двойной, и стал заигрывать с Нэнси Бленкеншип, которая ему очень нравилась, особенно когда подъезжала на роликах к его машине и улыбалась щербатой улыбкой. «Мое счастливое число 16», — писал он в дневнике. «Как выяснилось, 16 было номером комнаты в дешевом мотеле по соседству, где Рон с Нэнси иногда трахались. Поэтому число было счастливым. Рон изобретал всякую всячину, но никогда не оформлял патентных заявок. Он составлял планы, но редко воплощал их в жизнь. Он был мечтателем, и ему ужасно не везло. Тем временем Жан-Марк Валле и продюсеры готовили съемочную группу, подбирали актеров и искали площадки в Новом Орлеане. Они не ждали разрешения, они стояли на своем. Однако же для съемок фильма нужны деньги. Названный нами срок неумолимо приближался, все считали, что мы блефуем. Мы не блефовали. Я продолжал сбрасывать вес. Съемки начинаются в Новом Орлеане 1 октября. Объявляли мы всем подряд. В конце концов нам поверили. Кто-то поверил в нас и вложил в фильм 4,9 миллиона долларов. Планировалось, что бюджет фильма составит 7 миллионов. Но для начала хватало и этого. За 8 дней до начала съемок в Новом Орлеане мне позвонил Жан-Марк. Не знаю, что у меня получится. 7 миллионов... «Необходимый минимум, но если ты с первого дня будешь на съемочной площадке, то и я буду с первого дня на съемочной площадке, а там уж как выйдет, сделаем сколько сможем». Мы оба с первого дня были на съемочной площадке. Спустя несколько недель после начала съемок Жан-Марк сказал мне, «Знаешь, я тут вспоминал ту кассету, на которой Рон рассуждает о женщинах, и у меня возникла мысль. В сценарии есть эпизод, когда дела Рона идут на подъем». Из своего офиса в номере мотеля он видит покупателей, которые приходят за лекарствами от СПИДа. Одна женщина ему сразу нравится, и он спрашивает секретаршу, больна ли эта посетительница. «Да, у нее СПИД», — отвечает секретарша. А потом Рон и эта женщина трахаются в душевой кабинке. «Ну, такая жажда жизни». «Очень правдоподобно. А ты сможешь сделать так, чтобы это не выглядело отталкивающе?» — спросил я. «Смогу», — ответил он. Действительно, эпизод вышел замечательный. Человечный, трогательный и очень смешной. Рон с покупательницей трахаются в душевой кабинке, а за перегородкой в офисе все это слышат и обмениваются удивленными взглядами и понимающими улыбками. В комизме скрыта человечность. Жан-Марк не знал, как сделать так, чтобы не выглядел отталкивающе, и в результате снял прекрасный эпизод. Фильм «Далласский клуб покупателей» мы сняли за 25 дней и за 4,9 миллиона долларов. Мы не ждали разрешения. Мы стояли на своем. Мы взяли высоту. Я весил 135 фунтов. Зеленый свет.